Алексей Валерьевич Исаев. Операция «Багратион. Сталинский блицкрик» в Белоруссии. Введение. В первые 12 дней операции «Багратион» с 23 июня по 4 июля 1944-го советские войска, взломав оборону противника, разгромив главные силы группы армий «Центр», продвинулись с исходного положения до Меридиана западнее Минска почти на 240 километров. Это давало среднесуточный темп наступления около 20 километров в сутки. Такой сокрушительный разгром казался почти невероятным, настолько невероятным, что в советских успехах усомнились, и в доказательство реальности донесений из Белоруссии по Москве прогнали колонны только что взятых пленных. Тусклая масса солдат в Кепе оказалась как нельзя убедительным доказательством реальности только что произошедшей катастрофы германской армии. Шагающие по Садовому кольцу немецкие пленные стали одним из самых известных и знаковых событий войны в целом и лета 44-го в частности. Накопление знаний о том периоде заставляло по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо знакомые кадры. Бредущие по Москве колонны отличались от нестройной и облезлой толпы фолькштурмистов и Гитлер-Югенда 45-го. Возглавлявшие колонны пленных немецкие генералы, поначалу воспринимавшиеся как достаточно абстрактные фигуры поверженных полководцев противника, с годами были опознаны, и за каждым из них встала своя история. В первом ряду колонны по Московской улице тем днем 17 июля 44-го шли три генерала. Они, собственно, и возглавляли шествие парада побежденных. В середине шел суховатый генерал в кепе с тростью и наброшенной на руку шинелью. Звали его Пауль Фелькерс. Его последней должностью стало командование двадцать м армейским корпусом. Он возглавлял корпус с лета 43-го. Именно двадцать седьмой корпус многие месяцы держал оборону на шоссе Москва-Минск на подступах к Орше. Эти позиции стали Западным фронтом без перемен. Попытки Красной армии их взломать раз за разом терпели неудачу. В них участвовали и поднаторевшие в позиционных боях на западном направлении советские дивизии, не свежая и многочисленная польская пехотная дивизия. Рядом с Фелькерсом шел невысокий и грузный генерал Гольвицер, бывший командир 53-го корпуса, оборонявшего Витебск. Войска под его командованием удерживали позиции под Витебском также в течение длительного времени. Этот город стал небольшим верденом Советско-германского фронта. Что же привело генералов от череды успехов в обороне к стремительному поражению и унизительному маршу по залитой летним солнцем Московской улицы? В контексте событий на западном стратегическом направлении в целом Багратион выглядит настоящим чудом позиционный фронт группы армий «Центр», славившийся своей неподатливостью еще со времен боев за Ржев, был не просто взломан с продвижением на несколько десятков километров, он стремительно рухнул. Боевые действия перешли от затяжных боев за избушку лесника к маневренным действиям и танковым прорывам на десятки километров в сутки. До начала операции «Багратион» Пожалуй, только отчаянные оптимисты могли поверить в прорыв темпом 20 километров в сутки. Собственно, перед началом боевых действий прибывшие войска без энтузиазма рассматривали последствия зимних боев. Командующий 11-й гвардейской армии галицкий в воспоминаниях недвусмысленно высказался по этому поводу. На намеченном командующим фронтом участке прорыва видели остовы десятков наших сгоревших в предыдущих боях танков. Эта картина наводила на грустные размышления и напоминала о неудачах на этом направлении зимой 44-го. Занимавшие окопы на переднем крае и места в боевых машинах, в капоньерах в ближнем тылу солдаты и офицеры четырех фронтов Белоруссии в июне 44-го отнюдь не были уверены в своей победе и успехе. Несмотря на то, что на дворе стоял июнь 44-го, ассоциирующийся в памяти потомков с победами последнего военного лета, они всего этого не знали оставались не безосновательные сомнения относительно того, не станет ли очередное наступление неудачей или всего лишь частичным успехом с большими потерями. Еще большим было беспокойство в штабах соединений и объединений. Их обитатели обладали куда большей информацией о прошедших месяцах и череде неудач своих предшественников, а иногда и своих собственных. Тревога за результат подстегивала и заставляла работать с удвоенной и утроенной энергией. Радость достигнутого успеха для всех этих людей именно поэтому стала особенной и пронзительной. Поэтому начать повествование об операции «Багратион» придется с событий зимы 43-44-го, когда Красная Армия пыталась сокрушить ГАО-центр в череде позиционных баталий разной степени неуспешности – Уверенность немецкого командования в способности удержать позиции в Белоруссии в немалой степени базировалась на этом опыте многомесячной успешной обороны. Позднее, уже на допросе в советском плену, вышеупомянутый бывший командир 27-го армейского корпуса генерал Фёлькерс говорил «В районе центральной группы армий ожидались местные наступления или наступления с ограниченной целью». Верховное командование полагало, что центральная группа армий сумеет задержать это наступление Красной Армии, так как она это делала до сих пор. Генерал пехоты Пауль Фелькерс знал, что говорил. Он в течение многих месяцев с октября 43-го командовал корпусом, оборонявшимся в районе шоссе Минск-Москва и подвергавшимся мощным атакам советских войск. То, что немецкие генералы достаточно спокойно взирали на советские приготовления к летнему наступлению, в немалой степени объяснялось успехом вермахта в обороне в предыдущий период. Данная книга является первой частью работы по операции «Багратион» и хронологически охватывает период от октября 1943, когда сложился позиционный фронт на западном направлении, и до первого этапа белорусской наступательной операции с 23 июня по 4 июля 1944. Одним словом, от формирования до сокрушения Западного фронта без перемен. Сообразно этому, она разбита на обзор зимних наступательных операций, анализ состояния сил сторон перед началом летней кампании и повествование о боевых действиях 22-23 июня по 4 июля 1944, завершившихся освобождением Минска. Ввиду колоссальных масштабов происходившего совершенно необходимым является дифференцированный подход к изложению материала. Какие-то эпизоды освещаются более подробно, с большим уровнем детализации, какие-то с меньшим. Также хотелось бы сказать несколько слов об использованных при написании этой книги источниках. С советскими документами ситуация парадоксальная. С одной стороны, в отличие от 41-42-го, сохранность документов по 44-й просто отличная. С другой стороны, востребованность этих документов была невысокой. В далеком 67-м, в своей беседе с Симоновым, Васильевский сетовал «Удивительное дело, как мы мало пользуемся документами. Прошло 20 лет со времени окончания войны. Люди вспоминают, спорят, но спорят часто без документов, без проверки, которую легко можно провести». Совсем недавно, разыскивая некоторые документы, я обнаружил в одном из отделов генерального штаба огромное количество документов. Донесения, переговоры по важнейшим операциям войны, которые с абсолютной точностью свидетельствуют о том, как в действительности происходило дело. Но с самой войны и по сегодняшний день, как эти документы были положены, так они и лежат. В них никто не заглядывал. Надо сказать, что сам Василевский показывал пример того, как нужно делать. Его статья в сборнике «Освобождение Белоруссии» 70 насыщена документами, взятыми из шифровального управления Генерального штаба. Ссылка на фонд 48-го А.Ц.А.М.О. Это сделало статью Александра Михайловича одной из самых информативных, если не самой информативной, во всем сборнике. К сожалению, она выглядела белой вороной в череде других материалов. Споры без документов продолжаются до сих пор характерным примером здесь является история с планированием наступления первого белорусского фронта и двумя ударами из работы в работу повторяется версия из мемуаров рокоссовского хотя документы планирования багратиона лежат на поверхности меньшую известность получила история с действиями пятой гвардейской танковой армии ротмистроова и ее использованием по двум вариантам также хорошо читаемая по документам однако Располагая оперативными документами и зная последовательность событий с точностью до изложения в этих документах, хочется большего. Мотивировки, принятых решений и оценки обстановки. Здесь одной из проблем является выхолщенность многих советских мемуаров. Дело даже не в обычных для этого жанра преувеличениях, хотя этот вопрос тоже будет разобран. Проблема именно в потере ценной информации о происходившем. Так, например, Воспоминания Бурдейнова, в том же сборнике освобождения Белоруссии, написаны словно агитатором-пропагандистом, а не боевым генералом, причем реально отличившимся в той операции. Однако динамика принятия решений, просматривающихся по документам, просто отсутствует. Информации об оперативной обстановке в статье можно сказать ноль. Такие тексты невольно вызывают ассоциации со словами персонажа известного кинофильма «Гайдая» про космические корабли, бороздящие Большой театр. К 44-му документы обеих сторон велись на высоком уровне. Опыт войны сказывался не только на выучке, но и на формализации и детализации отчетности. Однако здесь большой проблемой стала массовая утрата документов немецкими соединениями и объединениями в значительный период войны тем удивительное что вопреки ожиданиям неплохо сохранились документы армейского уровня журналы боевых действий приложения к ним третий танковой девят четвертой и второй армии входивших в состав га центр это позволяет восстановить картину событий и принимавшиеся на уровне штабов армии решения Вместе с тем, поражение войск ГАЦентр в Белоруссии неизбежно привело к массовой утрате оперативных документов, в первую очередь дивизионного и корпусного звена. Можно даже сказать больше, сохранившаяся и доступная документация по ряду соединений Вермахта завершается как раз периодом весны 44 -го. В некоторых случаях сохранившиеся документы обрываются на июне 44 -го. Так, сохранившийся журнал боевых действий ЖБД 53-го армейского корпуса, действовавшего под Витебском, содержит последнюю запись, датированную 17 июня. Другие корпуса сохранились частично. Так, по 39-му танковому и 6-му армейскому корпусам сохранились ЖБД за июнь 44-го. Но отсутствуют за более поздние периоды. Разумеется, что-то стало советскими трофеями – Так, практически полный комплект в виде журнала боевых действий 3-й танковой армии и приложений к нему присутствует в так называемом 500-м фонде ЦАМО, то есть в фонде трофейных документов. После войны он был переведен. Причем, что любопытно, советским войскам достался один из экземпляров журнала, другой экземпляр сохранился в штабе 3-й танковой армии и стал уже трофеем союзников, впоследствии был микрофильмирован в США. Вместе с тем, утрата одних традиционных источников о деятельности германских войск в период Багратиона соседствует с появлением других, менее распространенных. Здесь грандиозность произошедшей в Белоруссии катастрофы сработала на историков. В ходе работы по расформированию и переформированию соединений группы армий «Центр» в конце лета и осенью 44-го вышедших из окружения офицеров и даже солдат и младших командиров, опрашивали о событиях конца июня и начала июля. Собственно, это было распространенным явлением по итогам крупных поражений. Такого же рода отчеты писали вышедшие из Белостокско-Минского и Киевского котлов командиры Красной армии. Точнее будет сказать, что выжившие участники событий в Белоруссии описывали в повествовательной форме последовательность событий, приведших ГАО-центр к полному краху. Некоторым преимуществом таких рассказов перед сухими крикстагебухами является живое повествование, в котором рассказчики чаще всего не скупились на личные эмоциональные оценки происходившего. При этом требования к отчетам были формализованы, что не позволяло пишущим отделаться общими словами выглядели эти требования следующим образом каждый занимающийся обработкой дел дивизии должен до на предоставить короткий отчет об участии дивизии в боях с 20 среди прочего в нем должны содержаться первое участок дивизии и главной линии обороны на 20. 6 44 второе кп штаба дивизии 1 б или если возможно полков на 20 6 4 четверт Третье. Общее состояние дивизии. Полностью боеспособна, пополнена или собрана из нескольких подразделений и так далее Четвертое. Начало атак противника. В каком направлении? Новые рубежи. Результат. Пятое. Отход. Когда и в каком направлении? Новые рубежи. Результат. Шестое. Данные. Кратко. Об опыте, полученном дивизии при отходе. К примеру, Вражеские заградительные линии, партизаны, судьба отдельных подразделений, боевых групп, полков и так далее. Судьба командиров и штабов. Такая формализация безусловно пошла на пользу написанным документам. Как видно из перечня требований, они были ориентированы на накопление опыта. Возможно, что именно их осмысление привело к появлению тактики блуждающих котлов, характерных для периода Висла-Одёрской операции января 45-го. Так или иначе, отчеты позволяют в какой-то мере компенсировать в глазах историка утрату оперативных документов соединений. Столь же любопытным источником являются допросы, взятых в плен немецких генералов. Багратион был необычайно урожайным на высокопоставленных военнопленных. Конечно, в основном немецких генералов опрашивали сугубо утилитарными целями о состоянии вермахта в целом. Однако в допросах также присутствует описание событий на фронте и их личные оценки генералами. Частично эта информация использовалась в советских работах по Багратиону. Например, часто цитируется допрос генерала Траута, командира 78-й пехотной дивизии. В целом, можно констатировать что комплект доступных обычному исследователю то есть без каких то особых прав документов для описания операции багратион на современном уровне в архивах наличествует останавливать здесь может только их циклопический объем в виду грандиозности самой операции